«Миш, налево, на Рождественку!» — подсказал я Шмелю заранее согласованный маршрут, на что он лишь молча кивнул и свернул куда следовало, не забыв включить поворотник. «И направо!» — добавил я через несколько секунд. Наша маленькая колонна занырнула на пушечную улицу, снова сбросив скорость. «Вон у того проулочка, что налево отходит, притормози!» — сказал я. «Понял!» — снова кивнул Шмель. Два длинных дома, приставленные своими торцами к задней стене технической библиотеки, образовывали вместе с ней эдакое вытянутое «П». И левая ножка этого самого «П» нам и была нужна. Если удастся загнать туда машины, то получится неплохо укрыться, образовав перед собой узкое простреливаемое пространство. Правда, этот неплохой, но очень предварительный план здорово спутался наличием поблизости морфов, потому что они могли атаковать откуда угодно и даже сверху. Въезд в этот проулок раньше был закрыт массивными кованными воротами, сейчас гостеприимно распахнутыми на распашку. «Заезжай, не хочу!» Никаких проблем, а планируя мы больше всего опасались, что придется что-то взрывать или ломать. Но тут моментик, изобилие окон с двух сторон очень напрягает. И прятаться здесь как-то сразу расхотелось, и даже проходить с этой стороны. Хотя именно отсюда нам идти и придется. Дверь черного хода, к тому же, с обратной стороны, так что первоначальная задача еще усложнится. В ту сторону никакого обзора, что угодно может случиться, и ни огнем не поддержать, ни маневром. Я даже на машине туда соваться побоюсь. Застрять можно просто-напросто. А если начнется стрельба, да потянется толпа мертвецов, которые наверняка где-то поблизости в спячке прибывают, то отсюда и не вырваться будет, даже на грузовике, не говоря уже о козликах. — Нет, сюда мы не поедем, — решительно заявил я. — Такой план не пойдет, будем думать о другом. — Давай помалу до поворота. Словно для иллюстрации моих слов, в дальнем конце проулка появился мертвяк. «За ним еще один и еще!» «Точно, добудились мы их!» «Эхо от наших моторов громкое, мечется между стенами испуганные и нервно, и если они во сне своем звуке фильтруют, то даже до их гнилых мозгов должно было дойти, что кто-то завтрак привез. Нас, то есть. А тут мы еще из пулемета постреляли, так что вполне достаточно себя обозначили». Машины снова тронулись с места, доехали до поворота на Неглинную, почти завершив объезд квартала. Снова перед нами возникла обгорелая громада центрального универсального магазина и прилегающая к ней здание Малого театра, тоже выгоревшая, так что крыша провалилась в обугленную коробку. Жаль, накрылся храм искусств. «Внимание, где-то справа морфа, повестил я всех, после чего скомандовал шмелю. Давай налево. Это я уже внес по ходу изменения в маршрут, меня осенила некая идея. Налево немного удивился Мишка, мы же в Камергерске собирались». Нет, нет, давай в театральный проезд, решительно объявил я. Не тормози, из театрального налево в сторону Лубянки сворачивай. Как скажешь, пожал плечами Мишка. А чего так поинтересовались заднего сиденья хором большой Статьяной? Возле библиотеки прятаться нельзя, обложат и сожрут, ответил я. Тем более, что мы за пару минут сразу двух морфов видели. С этим согласны? Ну да, кивнул большой. А здесь что? «Большие, открытые, просторные, отлично просматриваемые во всех направлениях пространства, и полное отсутствие заторов», — объявил я. «На ходу подметки будем резать, уточнил Большой. «Кататься, озираться и одновременно мародерить библиотеку?» «Почти угадал», — кивнул я, сделав вид, что не распознал ехидство. «Мал еще ехидничать, даром, что большой. Пусть себя проявит в деле сперва, а потом прохаживается по поводу мудрости начальства». Развалины малого театра, еще воняющие гарью, остались по левую руку, и машины вырвались на почти бесконечный простор самой широкой из центральных улиц. Как я и ожидал, никаких заторов, препятствий и мест, удобных для засады, здесь не было. Слишком много открытого пространства, слишком много возможностей для маневры, и никакой морф скрытно не подберется. «Класс!» — пробормотал я в настоящем восхищении. «Что, есть идея?» — оживился Шмель. «Есть! Как же не быть-то!» — подтвердил я его догадку. «Очень хорошая, правильная такая идея, которая обязательно должна сработать. В общем, давай от Лубянки на Новую площадь, оттуда вниз до Славянской, там разворот. В Лубянский проезд не лезь, обратно езжай тем же маршрутом. И так до Манежа, до поворота на Воздвиженку. Это и будет нашим маршрутом, если там все в порядке». «Ты что задумал, Серый?» спросила Татьяна. «Классно я все задумал», — гордо ответил я. «Доберемся до расположения, расскажу. Все же обсуждать надо. Коллегиально». «Верно!» – кивнул Мишка. «Коллегиальность – первое дело, если под пивко. Давай еще и баню снова закажем на сегодня. Хорошо пошла в прошлый раз? Как ты?» «Да без проблем. В бане самый кворум соберется». Александр Бурко. 15 апреля, воскресенье день. С утра Бурко встречался с директором АС Ларионовым и полковником Кузьменко, начальником ее нынешней охраны или командующим армией, черт знает как следовало называть новообразованные вооруженные силы новообразованного крошечного государства сконцентрировавшегося вокруг неиссякаемого источника энергии приехали они вчера с вечера на машинах с большой охраной и были приняты как почетные гости бурко даже не слабо напился с ними с вечера хотя всю жизнь злоупотреблять алкоголем избегал но такая воздержанность была хороша в том кругу где он вращался раньше А вот в компании энергетика и военного была противоестественна, так что привычки приходилось менять. В общем, пили, в бане парились, шашлык ели. О делах говорили мало, лишь в общих чертах, да и то тостами. И только сегодня перешли к деталям. Обе стороны признавали свою кровную заинтересованность друг в друге. Если верить тем данным, которые предоставил Ларионов, они способны были снабжать энергией близлежащие объекты еще в течение 80 лет как минимум. Все энергоблоки, кроме одного, глушились, а заодно в будущем использовались как запасные. Работающий же переводился на максимально экономный режим. В общем, можно было поблизости к ли даже промышленность развивать, электричество хватало за глаза. Нуждались и они в Бурко, который твердо подминал под себя всю область на северо-запад от Твери, а заодно и сам город, в котором кроме мертвецов никого уже не было. Но он включил его в зону своих интересов, не давая там никому мародерствовать бесконтрольно. И даже выставил посты на дорогах с противоположной стороны, полагая, что полноценно разграбить его можно, лишь пользуясь дорогами, а без них много не вынесут. Окружающий мир, развалившийся было в полную анархию, легко принял власть новоявленного правителя. Кроме собственной армии в его распоряжении было еще около трех тысяч военных, пусть признавших его пока главным постольку-поскольку, но все же согласившихся с тем, что Бурком мужик умный, и сотрудничать с ним смысл есть. Теперь они разместились в добром десятке уже опорных пунктов, связанных по радио и готовых бросить вооруженных до зубов людей на броне почти в любую точку области. Свои же силы Бурко держал в одном кулаке, в центре, и всегда имел под рукой до полутора тысяч бойцов, если считать и вояк Салеева, и безопасников. Противостоять этой решительной, организованной и беспощадной силе теперь не решался никто. Бурко помог крестьянам, гарантировав их безопасность, и тем самым удержав на земле. Солеев с пасечником произвели несколько быстрых и беспощадных операций против самых заметных беспредельщиков, а тех бандитов, которые согласны были играть по устанавливаемым правилам, наоборот прикормили, позволив им взяться за отдельные полезные виды работ. В качестве пробы Бурко предложил одной такой бригаде под началом некоего колена возобновить добычу и брикетирование торфа на болотах к северу от областного центра, возле поселка под названием «Васильевский мох», обещая всю добычу выкупать по твердым расценкам. Причина такого решения лежала на поверхности. С той стороны в город вела отдельная железнодорожная ветка, тянувшаяся как раз до ТЭЦ-3, которая была приспособлена для сжигания торфа. ТЭЦ стояла на достаточном удалении от города, так что оборонять ее от мертвечины было проще простого. К тому же подъезд к ней был не только с суши, но еще и по реке Тверце, в ее нижнем течении широкой и судоходной. И эта самая ТЭЦ до недавнего времени снабжала теплом и электроэнергией четверть немалого города. И что самое важное, почти что к ее территории примыкало гигантское тепличное хозяйство, которое могло обеспечить всякими огурцами с помидорами не только центр, но и все его нынешнее царство, включая атомщиков из Удомли. «Нам еще стройка века нужна», — сказал Бурко, когда все собрались для второго раунда переговоров, на этот раз трезвого. «Зачем, простите?» — поднял голову, попивавший чай с лимоном Лоревонов. «Для совершенствования структуры нашего... государства, если уже можно так выразиться». «Можно», — махнул рукой полковник Кузьменко, но поправил с умыслом. «Двух союзных государств». Намекнул, получается, что на лишний рот разевать все же не следует. «А кроме того, для объединения уцелевших некой единой целью можно насильно», — завершил свою мысль Бурко. «Бурко». «В смысле, насильно, не понял Ларионов?» «В смысле, мы тех, кто нам мешает, можем сейчас или истреблять, или использовать?» Сделав паузу, Бурко обвел всех спокойным взглядом через линзы очков в золотой оправе. «Тех, кто может мешать в силу своей пассионарности и склонности к бандитизму, мы можем приставить к отдельным участкам работы, пусть они нам гарантируют лишь то, что она будет сделана. А каким образом они это обеспечат, их проблемы и их вина, собственно говоря». «И что за стройка века, Александр Владимирович?» — спросил сидевший у дальнего конца стола пасечник. «Узкоколейка», — ответил тот. «Ветка от торфоразработок до теплостанции есть, и оттуда до города, до вагонного завода и экскаваторного». «Кстати, Александр Васильевич, что у нас по заводам?» «Это к Марату Айваровичу скорее вопрос», — кивнул безопасник Носалеева. Тот кивнул, затем ответил. «Электричество на заводы подается, укрепляем периметры». Не целиком, разумеется, лишь основные цеха, литейные и слесарные, но защитим. Кто работать будет? Люди есть, многие успели выбраться в Мигаловский центр спасения, вступил в разговор уже пасечник. Формируем из них две смены для работы вахтовым методом, а самих с домочадцами расселяем на дачах возле ТЭЦ. Зимой не вымерзнут? — спросил Ларионов. Так возле теплостанции, — даже удивился безопасник. И лес им даем, утепляются, отопление тянут. Мощности хватает. ТЭЦ стабильно 70 мегаватт дает на торфе. А по теплу, уточнил Ларионов. Под 70 гигакалорий, за глаза хватит всем, ответил пасечник. Там еще и работники тепличного селиться будут, и железнодорожники. К городу не слишком близко, уточнил Бурко. Это же рабочие с опытом, ценный ресурс, их беречь надо. Не бомжей набрать, насыпь укреплять. Начнут какие-нибудь мутанты из города на охоту ходить. Ров копаем, широкий, снова заговорил Салиев. От самой Тверцы огораживаем. Взорвом колючка. Сигнальные мины, система оповещения, все серьезно. Бойцов набрали, вооружили, броню дали, чтобы патрулировали границу. А тогда, верно, город близко. А смены как возить будете? Да по железке усмехнулся Марат. Контактная сеть целая, электричество свое, подвижной состав пока отогнали на разъездные пути вагонного завода. Когда дело дойдет, так оттуда и заберем. — Хорошо, решили, — одобрил Кузьменко, выслушав. — По уму организовываетесь. — Да, — согласно кивнул Бурко, — толковая схема. Рельсами для узкоколейки сумеете обеспечить? — Вне всякого сомнения, — подал голос Борис Кудрявцев. Бывший зам по производству с экскаваторного, работавший теперь за министра всех промышленностей. Уже бригады работать начали, снимают с других направлений. Да и складированные нашлись. Они же для нормальной колеи, вроде удивился Марат. А какая разница, пожал плечами Кудрявцев. Там ширина колеи важна, ну и подушка чуть посерьезнее быть должна. А в остальном никакой разницы, даже крепче будет. Ну и отлично, снова кивнул главный. По шпалам как? «Колено из-за шпалы отвечает», — ответил пасечник. «Он сам лет двадцать в Мордовии лес валил, вот и займется. Там как раз материала хватает. Криазот на пропитку из Нелилова дадут, с угольных шахт». «А там, кто распоряжается?» — спросил Ларионов. «Есть у нас один специалист. Раньше зонами командовал», — усмехнулся безопасник. «Организует в лучшем виде. Да помимо криозота и уголь пригодится. Есть проект понемногу на бензин синтетический его пускать». «Заводские наши пообещали установку сварганить». «А куда дорогу поведете?» — уточнил Кузьменко. «До нас хоть планируете?» «А куда же еще?» — улыбнулся Бурко. «Мы без вас никуда теперь». «А вы без нас». Он поднялся на ноги, одернув свитер, скомкавшийся над кобурой, и подошел к висящей на стене огромной карте области. «Вот так пойдет дорога!» — он ткнул указкой в северную окраину города. От ТЭЦ через питерскую трассу, на Большие Борки, к нашему центру. Это первый этап. И оттуда на Лихослава ли выше. И так к вам. Это сколько строится-то будет она, удивился воинский начальник атомщиков. Долго, ответил Бруко спокойно. Но на самом деле она не критична, пока и машинами обходимся. А если стройку века завершить быстро, то придется что-то еще придумывать. Пусть строят, мы за счет ее много сопутствующих проблем порешаем». «Ну, в некой изуитской мудрости плану не откажешь», — кивнул Ларионов. «Громоотвод для деструктивного элемента может быть хороший. Что взамен обещаете?» «Для начала то, что гоняться за ними не будем», — загнул первый палец Бурко. «Электричество будем давать. Затем пообещаем некую долю с обслуживания дороги. Вроде как вдольщики берем». «А дадите?» «Посмотрим», — уклончиво ответил тот. Обслуживать ее тоже надо, равно как и охранять. На дальнейшее поведение смотреть будем. И дадим право врезаться ветками для желающих. В области для предприимчивых есть чем заняться. Промышленный регион был все же. А подвижной состав? Есть состав, заговорил Кудрявцев. Кое-что было, кое-что сперли, грубо говоря. Есть и мотовозы, и узкие тепловозы, и автоматрисы есть. Что-что есть, не понял Кузьменко. — Автоматрисы — это вроде рельсового автобуса. Может, небольшой состав тянуть, — пояснил инженер. — Ага, — понял, — кивнул полковник. — Ну что скажешь, планы у вас наполеоновские, а народу хватит на все? — Хватит, — ответил Бурко, откладывая указку. — Московская область под боком, там в центрах спасения до сих пор народу полно, которые не знают, куда дальше податься. Начнем там набирать. — А согласятся, — усомнился полковник. На торфе работа мрачная, хуже каторжной. А мы другую обещать будем, хорошую подал голос Пасечник, а там уже по факту. А стоит вот так-то хмыкнул Кузьменко. Если человек до сих пор сидит в этом центре, кормится милостью вояк, которым уже поперек горла, и никуда себя не приткнул, на лучшее ему рассчитывать не следует жестко, сказал Бурко. Это и есть тот пассивный слой общества, который и оказывается в трудные времена на трудных работах. Если может кто-то доказать, что он достоин лучшего, пусть доказывает, мы не возражаем. Хорошего рабочего или инженера, например, перекинем на производство. Врача к делу приставим, хотя подозреваю, что врачи все при уже. Ну а правозащитника или искусствоведа на лопату поставят на торфянике. Тут уже ничего не поделаешь. Полковник пожал плечами, затем ответил задумчиво. «Ну, может, вы и правы, Александр Владимирович», и вздохнул, добавив. «Но все же к такой мысли привыкать трудно, если уж честным быть». «Я знаю», — кивнул Бурко. «Мне было трудно ее сформулировать, учитывая, что у меня жена искусствовед. Но других путей возрождения общества я не вижу, пусть в рамках одной отдельно взятой области. Даже не области, а лишь ее кусочка». Да и кормить даром скоро всех перестанут, и даже не от жадности, а от скудности. Мы пока стариков в удомле кормим, кто уцелел, сказал ларионов. Мы тоже. У нас до сих пор своих два центра спасения, но халява заканчивается, скоро кормить перестанем и охранять. До сих пор несколько тысяч таких непрекаянных ошивается за периметрами. И что с ними делать планируете, чуть нахмурился ларионов. Кто помоложе и в силах пусть ищут работу. «Мы списки вывесим, включая торф и уголь. А стариков уцелевших будем делить на небольшие группы и расселять на попечение общин, пусть содержат. И проверять будем, а то народ у нас такой, что могут и забыть. Забудут, отберем технику и солярки не дадим, пусть на горбу пашут». Вообще-то, если быть честным до конца, заниматься изначально центрами спасения Бурко не планировал. Он вообще не рассчитывал, что так легко и быстро заберет всю власть в области. Планировал что-то подобное – Но куда постепеннее и медленнее, а не так вот, обвалом на голову. Но оказавшись в критический момент самой оснащенной, организованной и наиболее управляемой силой, его армия образовала собой некое ядро нового порядка, приведя своего командующего на вершину могущества. А большая власть обычно сопровождается большими хлопотами, и все они разом свалились на бывшего олигарха. Он едва успевал дела расталкивать. Хорошо, что толковые помощники были. — Кстати, что по вашим обещаниям, по рыбхозяйствам? — спросил он у гостей. — Начали работу, — ответил вместо военного ларионов. — И на Селегерии, и на Вышневолоцком море. Сразу не заработает, но через пару лет рыба в промобъемах будет. А вообще, по-хорошему, надо бы Вышневолоцкую водную систему восстановить. Тогда водой до Питера можно будет добираться. — Это что такое? — удивленно спросил Бурко. — Не знаете? — усмехнулся директор АЭС. А ведь 17 века существует, с Петра еще. Через Тверцу до Ладоги в Ладожский канал. Сейчас она подзапущена, не актуальна была, но восстановить просто. Представляете возможности? «Представляю», — подумав, — ответил Бурко, — «хотя бы перевалка нефти и хлеба из Волги». И «Именно», — хлопнул широкой ладонью по столу Ларионов, — «весь транзит через нас. Вот вам еще проект века, зэков не хватит». Зэков наловим, за это не волнуйтесь, ответил пасечник. Потенциальных кандидатур хватает. Совещание затянулось еще часа на три. Затем всех пригласили к столу. Обедать. Как Бурко уже уяснил, после таких обедов делами заниматься уже нельзя. Водка заморожена, соленья выложены. Сейчас пойдут тосты и речи. Да и основное обговорили уже. Деталями специалистам заниматься надо. Пока шли к столовой, приблизился пасечник, сказал тихо. Еременко на связь выходил. Горький, шестнадцать, практически в осаде, туда никто пока не прорывался. Но для перехвата у них все готово. Зэки весь юго-восток области контролируют. «Между собой еще не сцепились?» — усмехнувшись, спросил Бурко. «Пока нет, у них до этой стадии не дошло. Начнут боками толкаться, тогда и в глотки вцепятся. Но нам до них уже дела не будет». «Дай-то бог, дай-то бог», — пробормотал Бурко. «Ладно, пойдем с гостями водку глушить, раз уж по-другому здесь не положено». «Еще вопросик», — притормозил его пасечник, — «я штрафников на угольную шахту отправляю. Бабкиных послезавтра увезет уголек рубать. Что с семейством братских будем делать?» «А что, много штрафников?» — удивился Бурко. «Когда успели проштрафиться?» «Да нет», — отмахнулся рукой безопасник. Штрафников и нет вовсе, не к ним тех, кого на операциях против беспредельщиков отловили, присовокупил и всяких подобных криминальный элемент. Но речь о наших с вами общих друзьях сейчас. А что тут думать? Тут даже их на уголь. И супруги уважаемые какую-нибудь работу пусть подберут, на сортировке, например, или что там с углем делать принято. Сергей Крамцов. 16 апреля, понедельник утро. К счастью нашему и немалой радости удалось нам захватить гостиничную баню с вечера и до утра. Народ в пламени все больше предели, в понедельник с утра всем на работу. А мы, как свободные художники, могли и выспаться с утра, что и сделали. Побанились хорошо, неспешно, пиво попили, а заодно и обсудили мой план проникновения в библиотеку. План понравился большинству участников экспедиции. Сложного в нем ничего не было, разве что на некую оригинальность он мог претендовать. «Ходим через окно второго этажа, по лестницам», — говорил я, демонстрируя на своем лэптопе видео, снятое во время вылазки Татьяной. «Вот через это. Машины здесь вдоль стены стоят, можно просто бампером сдвинуть». «Шмель, ничего не поломаем?» Я обернулся к Мишке, тот замотал головой. «Нет, ты чего? Там теперь бампер такой, что танк двигать можно, без проблем». Ну и зашибись, кивнул я. «Вот в эту бэху упираемся и толкаем машины вот досюда». Я потыкал пальцем по экрану. Две боевые двойки сидят в кунге, выходят через крышу. Вышибаем вот эти два окна и по лестницам заходим внутрь. Лестница с собой, на всякий случай. Все понятно. А чего тут непонятного может быть, пожал плечами развалившийся на диване Леха? Намотанная как тога простыня делала его похожим на какого-то римского патриция, решившего расслабиться с пивком. Но я так, убедиться просто, пожал я тоже плечами. Вдруг ты головой ослаб с парой или еще чего? Продолжаем? Я промотал ролик немного вперед, затем снова поставил на паузу. После нашего входа машины отваливают. Идете до Рождественки, по ней до театрального проезда. Вот сюда максимум внимания, здесь скопление машин, и если какая-то тварь из-за них бросится, то окажется сразу на капоте. И в театральном наше действие спросила Маша вместо простыни, кутающейся в махровый полосатый халат. «Лично твои действия. Выбираешься в люк Кунга и сидишь с винтовкой, готовая открыть огонь во все, что может представлять угрозу. Для колонны задача одна – время от времени, меняя позицию, оставаться в зоне уверенной связи с нами, не выходя за пределы маршрута Манежная площадь, Театральный проезд, Новая площадь, Старая площадь, Славянская площадь». С этими словами я передвинул к себе ближе карту центра Москвы и провел предполагаемый маршрут синим карандашом. «Вот так». Я посмотрел на всех сидящих вокруг и добавил. Не зависайте нигде больше, чем на пять минут. Не разгоняйтесь, перемещайтесь как можно чаще. Ваша задача дождаться нашего сигнала и обеспечить эвакуацию. Если не будет уверенной радиосвязи, выдвигайтесь по сигналу две зеленые ракеты. Три красные ракеты, экстренная эвакуация, что-то случилось. А вообще быть готовыми ко всему. «Кто в какой группе?» — спросила молчавшая до сих пор Ксения, державшая в руке бутылку минеральной. «В здании идут две пары», — ответил я. «Большой и я первая пара. Леха с Викой, вторая. Все остальные в машинах. УАЗ боевой, одна штука, в экипаже Татьяна за рулем. Сергеич на пулемете, Вика рядом с водителем, с РПК. Понятно?» Все перечисленные молча кивнули. «Вторая машина, буханка, эвакуационная, на случай чего?» — продолжил я. «Нас много, если что с садком случится, то в вас можем и не уместиться». «Она же командно-штабная машина, обеспечивающая связь». «За рулем Паша, вторым номером с ним, Ксения». Я обратился к ней. «Во время остановок высовываешься в люк, контролируешь подступы. Сошки к автомату приставь и бери оптику, хорошо?» Поняла, кивнула она так, что ее темные волосы хлестнули по лицу. «Отлично. Там же дежурная по связи, Аня». Шмель за рулем садка. Маша за снайпера. Я повернулся к Лехе. Нам вооружиться гладкостволом и автоматами, и гранат побольше. В Каждую машину, кроме буханки, по пять мух, про запас. И второй ПК в грузовик, на всякий случай. Сделаем, подтвердил наш начальник службы РАФ. Ну и хорошо, подвел я итог вступительной части. Теперь по задачам в здании. Первая пара ломится к лестнице, вторая прикрывает. Задача пробиться на лестницу и спуститься в цокольный этаж. Зачищаем помещение при необходимости. Затем Большой собирает диски и грузит в рюкзаки. Мы все втроем его прикрываем. После этого отходим к точке проникновения в здание и эвакуируемся.